14. -е. Звук и видео. Современные медиа не могут не производить видео. Без этого они потеряют доступ к наиболее охватным каналам, в частности Instagram, Facebook и YouTube. Видеопроизводство в сети существенно отличается от телевизионной журналистики. Например, ролики обычно значительно короче, их формат ближе к трейлеру или рекламному ролику, чем к короткометражному фильму. Видеопроизводство можно разделить на актуальное и неактуальное. Характерный пример неактуальных роликов – большинство видео на YouTube. Если не считать нескольких исключений, они все отвечают на определенный запрос. Отсюда форматы лайфхаков, анбоксинга, летсплеев и так далее. При этом польза от рассказа имеет большую ценность, чем собственное качество постановки. В YouTube зачастую описание ролика ничуть не менее важно, чем сам ролик. Это среда, в которой можно найти то, что ты хочешь. Инстаграм отвечает на запрос красоты. Видеоролики, получающие наибольшее распространение, обычно выглядят стильно, хорошо смонтированы. Это среда для пассивного потребления, сеть, в которой функцию визуального программирования на себя отберет алгоритм, а не пользователи. Facebook и Instagram, кроме того, прекрасные площадки для любительских или репортажных прямых эфиров. Они позволяют собрать большой охват в обмен на сам факт выхода в эфир. Лирическое отступление Прямые эфиры вообще очень важная вещь. Они создают новую модальность общения с аудиторией, в рамках которой опрашивается весь социальный граф. Каждый связанный с вами человек, которому вы хоть немного интересны, просто обязан получить уведомление о вашем эфире. Поэтому, если вы соберетесь строить конверсионную воронку, собирающую лояльных пользователей на видеоконтент, подумайте в первую очередь о трансляциях и прямых эфирах. Задача по видеопроизводству, обычно стоящая перед редакцией, непроста. С одной стороны, если брать за основу тексты, правильно было бы создавать довольно длинные видеопересказы материалов. Практика показывает, что такой подход не работает. Эта глава дает чрезвычайно краткое описание нескольких важных звуковых и видеоформатов. Она не преследует целью хоть как-то заменить собой руководство по видеопроизводству и звукозаписи. Скорее, это базовый набор концепций, понятий и схем. Подкасты. «Акт слушания новостей не отражается как пользовательская практика», писали нидерландские исследователи модели восприятия новостей в 2014 году. Они приметили, люди не всегда даже осознают фоновое прослушивание новостей. Другими словами, радио в автомобиле может служить источником информации, но не всегда воспринимается как источник. Модель восприятия цифровых форматов звука значительно отличается от, например, разговорного радио, хотя может показаться, что они схожи по формальным признакам. На деле сходство тут такое же, как между телевидением и YouTube. Различен порядок вовлечения. Давайте рассмотрим один из самых популярных цифровых звуковых форматов. Что его отличает от разговорного радиоформата? Подкаст записан. Он подразумевает драматургию, но не подразумевает интерактивы со слушателем. Подкаст используется в свободные слоты времени, во время вождения, пути на работу, тренировок, прогулок. Почти невозможно заниматься чем-то важным и одновременно слушать подкаст. Подкаст слушают с начала до конца. Изредка он может быть прослушан по определенным тайм-кодам, но чаще подобную логическую разбивку по возможности оформляют в виде плейлиста. Смотрите плейлисты культурно-образовательного проекта «Арзамас». Подкаст может являться частью большой мультимедийной композиции, отсылать слушателей к дополнительным материалам. В нем очень сильна образовательная направленность, он насыщен информацией. Подкаст редко длится дольше часа, его удобная продолжительность составляет менее 30 минут. Наконец, распространение подкаста проводят по числу загрузок. Ему чужда метрика трансляции или вещания на ту или иную аудиторию. В некотором смысле подкасты находятся на уровне американских телепередач середины прошлого века. Лучшие шоу спонсировали крупные корпорации. Сейчас мы видим нечто подобное в мультимедийных спецпроектах и надеемся на то, что со временем цифровые бизнес-модели позволят избавиться от спонсорской зависимости. В подкастах это просто очень хорошо заметно за неимением сложных рекламных технологий. Интересно, что аудиотрансляции как жанр почти не получили распространения в цифровой среде. Их место заняли текстовые трансляции, а ступенькой выше сразу появились соответствующие видеожанры. Подкасты сильно зависят от платформы распространения, их потребление очень своеобразно, а рекламный рынок составляет считанные проценты от общей величины рынка цифровой рекламы. Тем не менее, похоже, что это удобная гавань для любого издания, которое хотела бы зацепить мобильную аудиторию подкасты, конечно, слушают в основном не на настольных компьютерах, не имеют ресурсов для видеопроизводства, хотела бы выстроить лояльную аудиторию. Слушание подкастов – такая же привычка, как просмотр сериалов или проверка почтового ящика по утрам. Аудиодорожка и титры Звук, как отдельное явление, распространен существенно меньше, чем звуковая дорожка в видеороликах. Последняя же серьезно отличается от своих телевизионной и киношной сестер. Во многих случаях пользователь, листающий ленту социальной сети, ограничен восприятием звука. Возможно, рядом нет наушников, или он заглядывает в телефон на совещании, или сама звукозапись сравнительно нечеткая. Такое бывает при съемке уличных сцен. Лирическое отступление. Интересно, что потребитель, открывший YouTube, почти всегда готов как смотреть видео, так и слушать звук. Это акт осознанного потребления. В социальной сети ты, конечно же, не ожидаешь множества видеороликов, в которых звук может играть важную роль. Поэтому порог вовлечения зрителя в пассивном режиме потребления надо сделать как можно ниже. Видеоролики, привлекательные своим динамизмом, не всегда могут донести звуковую дорожку до слушателя. В этом смысле мы возвращаемся в эпоху немого кино, где всякую звуковую информацию лучше дублировать титрами. Это, конечно, не обязательно субтитры, к которым мы привыкли. Например, показывая рецепт блюда, мы не обязаны воспроизводить все, что говорит повар. Вместо этого гораздо важнее написать на экране ингредиенты, последовательность шагов, дать советы. Такие надписи создают скорее слайд-шоу. Вокруг звука в цифровом видео складывается собственный этикет. Вот некоторые правила. Реклама запускается беззвучно и длится не более 15 секунд. Если аудиодорожка имеет смысл, следует предупредить пользователя о том, чтобы он включил звук. Титры не должны содержать ошибок. Дополнительные функциональные элементы – ссылки, аннотации, реклама, кнопки – не должны мешать друг другу и субтитрам. В целом, стратегия использования и комбинирования звука и субтитров зависит от того, где мы распространяем видео. Как уже говорилось, восприятие одного и того же ролика на страницах видеосервисов и в социальных сетях существенно разнится. И последнее, что касается не только звука. Помните, что ваш ролик могут посмотреть по телевизору, через приложение на игровой консоли или смарт-ТВ. И сам ролик, и его составные части должны отвечать телевизионному качеству. Соотношение сторон Есть и другие особенности цифрового видео. В десятых годах 21 века под сомнение поставлен привычный широкоэкранный формат. Вернее, будет сказать, формат видео, в котором горизонталь длиннее вертикали. Кроме горизонтального, который еще пару десятков лет побудет с нами, можно выделить четыре новых соотношения сторон, к которым постепенно привыкают пользователи. Вертикальное видео и изображение. При чтении мы чаще держим мобильные устройства вертикально. Соответственно, если создатель контента хочет занять весь экран целиком, ему доступно довольно странное пространство, уходящее вверх и вниз, но полностью исключающее периферию. У такого решения при множестве недостатков есть огромные преимущества. Оно глубоко погружает зрителя в контент, ведь полностью занятый экран не подразумевает, скажем, возможности листать ленту далее, как это происходит с квадратным видео в Instagram. В результате идея вертикального видео и изображений породила формат Stories. Коротких роликов, длящихся не более 15 секунд, зависит от платформы, не являющихся частью ленты обычно не предназначенных для возвращения пользователя к опубликованному материалу. Эволюция сторис была очень быстрой и до сих пор не завершилась. Но неожиданно освободившееся пространство, верхняя или нижняя части видео или изображения на деле мало информативны, породило запрос на комбинированный рассказ. Поэтому на такое видео или изображение часто накладывают надписи, виджеты, сопрягают их с эмодзи и тому подобное. Интересная особенность сторис. У них нет жестко заданного соотношения кадра, даже если платформа рекомендует то или иное разрешение для видео или изображений. Объясняется это очень просто. Все смартфоны разные, экраны у них тоже. Но в отличие от черной полосы, знакомой по горизонтальному видео каждому зрителю, stories заполняют весь экран. Квадратное видео и изображение. Иллюстрация с равным соотношением сторон очень удобна она позволяет сформировать ощущение ленты в наших руках. Ведь вытянутые устройства на ладони определяет формат взаимодействия с ним. Одновременно оно достаточно невелико, чтобы мы поняли. Ситуация, в которой самая широкая часть картинки равна самой узкой части экрана, выглядит абсурдной. Квадрат в данном случае – вынужденный компромисс. В оффлайновой жизни нас окружает не так уж много квадратов. Даже фотография в паспорте немного вытянута вверх. Для нас важно, что лишнюю высоту можно при желании использовать двумя принципиально разными способами. Во-первых, занять ее всю крупным планом, что особенно важно для маленьких экранов. Во-вторых, использовать для надписей, пометок, полей, эмодзи. Вы не раз могли замечать, что AR-селфи в Инстаграм устроена совершенно однотипно. Мультяшную маску или образ сопровождают разбросанные по периферии блестки, радуги и прочие дополнения, усиливающие эффект. Квадрат привлекает внимание, порождает ожидание одного главного предмета, притягивает взгляд зрителя к центру. Но он же, в силу прямоугольности устройства, показывает. Кроме меня есть и другие записи. Адаптивное видео. Яндекс.Дзен, а следом за ним, уверен, пойдут и другие, разработал систему, которая позволяет показывать исходные видео с любым соотношением сторон. Естественно, не обходится без ограничений. Часть кадра может исчезать или наращиваться в зависимости от экрана, разрешения, устройства или платформы. Здесь принципиально важен сильный ход, игнорирующий саму проблему видеопроизводства. Когда-то похожий ход изменил направление всего веб-строительства и подарил нам адаптивные сайты. Странное видео и изображение. Хороший пример здесь – видео в Telegram. Так называемый телескоп, продолжительность которого ограничена 60 секундами, а само изображение круглое. Это неожиданное решение позволяет на удивление хорошо сосредотачиваться на лице собеседника. Сюда же можно отнести любые другие виды фигурного видео, будь они появятся, а также видео, обработанное нейросетями и средствами дополненной реальности. Это нечто среднее между кукольным театром, анимацией и эмоциональным высказыванием, в каком бы соотношении сторон они ни находились. Другие характерные примеры — 3D-фото, снятые на последней модели iPhone, панорамные видео и изображения, которые по умолчанию шире любого кадра, съемки на шестьдесят градусов и тому подобное. Их объединяет одно. Обычно такие форматы используются нативно на платформе, которая их внедрила, и тонкости реализации зависят от платформы.